Глава 18. Минул месяц исчезовления арб и его группы. Короли его подданные отчаянно умоляли блондинистого героя уничтожить армию повелителя короля демонов, которые находились прямо под стенами замка, но герой упорно отказывался. У короля не оставалось выбора, он приказал использовать магию королевства Крейлот, высшую божественную магию очищения. и как-то смог добиться отступления армии повелителя демонов. Но это пока что. Из-за отдачи от использования всей такой маны, находившейся в их телах, все высокоранговые маги в замке стали неспособны использовать магию в следующие 2-3 года. И сам король использовал большую часть его маны, из-за чего просто пал в ком. Таким образом, старшая принцесса заняла трон, пока король не очнется. Кстати, очищение было той же магией, которую Рэп-Шоу использовал на лесе Делабелес, но в сравнении с Рэп-Шоу он использовал треть от общего количества маны, а как раз таки восстановление потери на маны у него занимало примерно 2 минуты. Что касается армии Повелителя Демонов. Даже если они отступили за очищение, ее использование заняло у королевства три дня и три ночи непрерывного пения. Так что армия Повелителя Демонов, кто заметил это ранее, быстро отступило, так что они почти не понесли ущерба. Тем не менее очищение земли делает невозможно нахождение на ней монстров типа нежити, из-за чего невозможно для армии демонов туда идти, так что отступили, понятное дело, пока эффект очищения просто не развеется. Когда армия повелителя отступила, бладенистый герой вдруг возобновил тренировочное путешествие на юг. Противники на юге в сравнении с северными монстрами повелителя демонов были в несколько раз слабее. Это было идеальное место для трениров одного героя. Но вот для того, кто собирался сражаться с королем армии демонов, место было несколько слабовато. Не беспокойся о подобных вещах, блондинистый герой заперся в цитадели, расположенной в южной части замка, и приказал первой принцессе принести ему еды и женщин. С этой ситуацией ничего сделать было нельзя. Первая принцесса решила отказаться от блондинистого героя раз и навсегда. Думая об этом, принцесса хотела призвать нового героя, но за использование магии очищения все высокоранговые маги, которые могли призывать героев, полев кому, делая для призыва невозможным. Сильно озадаченная принцесса спросила высокорангового мага, который едва был в состоянии оставаться в сознании, даже истощив больше половины его маны, спросить у богини путь для спасения страны. Истинный герой уже был призван... Все просто пропустили его, сообщила Оракул. Из-за Оракула большинство людей в замке сплетничали о том, что Рэп-Шоу, который исчез два месяца назад из-за глупых действий блондина, как раз таки и был истинным героем. До момента указ гласил найти Рэп-Шоу, чтобы он присоединился к блондинистому герою, но первая принцесса изменила его на поиски истинного героя Рэп-Шоу. К несчастью, блондинистый герой, который услышал подобные новости, принял участие в секретном заговоре. Во время хаоса в королевстве. Сэр, Фурио, этот щит, он действительно сделан из драконьей кости. Владелец магазина оружия сглотнул полный рот холодного воздуха, в глядя на щит, который принес человек назвавшийся Фурио. Как я ждал мастер, вы правы. Этот щит – лучший предмет, который я мог получить на своем строго конфиденциальном пути. Со смехом сказал Фурио. Владелец смотрел на щит и переводил взгляд с него на улыбающегося Фурио множество раз. Я бы рад купить его за справедливую цену, но... Если вы найдете любые предметы драконьего типа, я бы хотел, чтобы вы продали его моему магазину. Он говорил это, он дал Руб Шоу сумку полную золота. Город Хатару, торговый город далеко на востоке от королевского замка. В отличие от города ниже замка, здесь можно было встретить и другие виды. Такие же виды, как авантюристы и торговцы. Фурио вошел в дом располагающихся в окрестностях города. С возвращением, муж сама. Женщина, которая, кажется, была его женой, крепко его обняла. Сделав длинный поцелуй еще до приветствия и ответив «Я вернулся, лис». Фурио улыбнулся и снова обнял свою жену. Это Фурио. Его настоящее имя Баназа. Псевдоним Арпшоу. Здесь Баназа назвал себя Фурио и жил как торговец. Даже если у них было достаточно денег, чтобы дурачиться всем домом, и на самом деле не нужно было работать, Фурио всегда любил работать, так что делал торговые дела каждый день. Щит, который я выковал с использованием костей дракона из армии Повелителя Демонов, был продан по довольно высокой цене. «Мышь сама действительно все может. Даже у меня закипала кровь, лишь слегка взглянув на тот щит!» Говоря об этом, Лиса улыбалась. Между прочим, она также бывший высокоранговый демон. Начиная с тел драконов и заканчивая телами зверей, побежденных в Фурио, всё это хранилось в её магическом предмете – волшебной сумке. Фурия использовал подобный материал, чтобы создавать орудия и магические предметы, которые они продавали в городе. Но если бы он сказал, что делает их сам, было бы слишком много заказов. Поэтому он сообщал, что просто получал предметы из секретного места. Кстати, рыцарь Вариса охотилась на мосров в лесу, недалеко от дома. Ее броня и оружие были сделаны, кстати же, Фурию, однако ей по-прежнему не подарили зачарованное магии кольцо. Вон Блоссом отдала всю себя на уход за фермой позади дома. Даже если мир большой, вероятнее всего она единственная, кто использует инструменты для фермерства, сделанные из драконьих костей. Учница Белли создала пастбище рядом с фермой и заботилась о лошадях и коровах. Она много зарабатывала арендуя лошадей торговцам. Что касается волшебницы Беллана, она посещала школу магии в городе. Беллана, у которой не было атакующей магии, много оттуда узнала. Последний, но немаловажный питомец бешеный медведь. Поскольку его появление вызвало ненужное внимание, Фури изменил его внешность на рогатого кролика и каждый день, говоря с ним, фунцу-фунцу, ходил на охоту с Варисой. Вы могли и без меня бы этого знать, но добыча Собиры была намного больше, чем у Варисы.